Раньше мне не приходилось задумываться над обучением десантников. Мне казалось, что основное отличие от занятий в стрелковых войсках заключается здесь в обучении прыжку с парашютом, в действиях же на земле я большой разницы не замечал. Но когда я присутствовал на первом для меня учении с десантированием, мне показалось странным, что десантники после приземления в тылу условного противника, слишком медлят с началом действия. По своей натуре я не терпел тех вновь назначенных командиров, которые, прибыв в соединение или часть, не успев еще ознакомиться с условиями их жизни и работы, и не узнав, почему то или иное делается так, а не иначе, начинают отменять существующее, вводить нечто новое, Находить негодным все, что было до них. Но на этот раз я изменил своему правилу и, присутствуя на этом мало знакомом мне по принципам организации учения, выступил на разборе с довольно решительной критикой и потребовал, чтобы сразу же после приземления, не теряя ни одной минуты, войска приступали к решению задачи. На одном из учений произошел интересный случай. После выброски большого десанта два парашютиста, у которых были уже раскрыты парашюты, столкнулись в воздухе, и у одного из них парашют сложился, что угрожало ему гибелью. Другой не растерялся в столь сложной обстановке, мгновенно схватил стропы и удержал товарища. На одном парашюте с удвоенной скоростью они начали приближаться к земле. Командир части вместе с врачом сели в машину и поехали к месту вероятного их приземления. А мы продолжали наблюдать в бинокле за их ускоренным спуском. Видели, что они приземлились и что никто из них не поднялся, как это обычно бывает, чтобы погасить наполненный ветром парашют. Это усилило нашу тревогу, и мы ожидали грустных известий. Но, продолжая наблюдать, мы увидели, как к месту приземления подъехала машина, и как из нее вышли командир и врач, как навстречу им поднялись два человека. У всех, наблюдавших эту картину, вырвался вздох облегчения. Вскоре вернулся командир части и с улыбкой доложил. «Все благополучно». Оба отделались небольшими ушибами. А когда мы к ним подъехали, оба обнимали и целовали друг друга. Кто-то сказал, почему никто из них не стал тушить парашют? Мы уже думали, да им было не до парашюта, ответил командир. Если бы вы были на их месте, тоже сначала полежали бы, да одумались. Так бывают в бою. «Один, рискуя своей жизнью, спасает жизнь другого, и оба остаются живы», — сказал я. Десантники, оказывается, это делают и в мирное время. Кстати, упомяну, что парашютист, спасший жизнь товарищу, получил за это правительственную награду. Позднее я не раз наблюдал на тренировках и учениях подобные столкновения парашютов И почти всегда это происходило с куполами парашюта одной системы. У меня и раньше возникал вопрос. Почему сейчас у десантников такие парашюты? Но я молчал, боясь, с одной стороны, показаться невежественным в глазах подчиненных, опытных десантников, а, с другой стороны, опасался этим вопросом невольно подорвать веру в принятый тогда парашют. После ряда случаев я собрал пятерых ответственных и опытных парашютистов из руководящего состава и задал им такие вопросы. Почему прежний парашют был заменен новым? От кого исходила инициатива замены? При этом я их предупредил, что разговор должен остаться между нами. «Конечно, старые надежнее», — сказали двое из пяти. Трое высказались за новой. При этом все они ответили, что перешли к нему в конце войны, а по чьей инициативе никто не мог сказать. Тогда я подумал. Инициатор, вероятно, находится в этой тройке. Все пятеро знают виновника замены и не хотят его поставить в неловкое положение в глазах нового командующего. Но вот прошло время, когда мы должны были заказывать промышленности, очередную большую партию парашютов. Я заказ отменил. Это вызвало бурю возмущения со стороны руководства фабрики. Они нам говорили, что мы на это не имеем права, заказ утвержден в плане и тому подобное. У специалистов, прибывших с фабрики для крупного со мной разговора, мне удалось узнать историю перехода от старого парашюта к новому. Они мне ответили, «Новый шить значительно проще, его может сшить любая мастерица, а прежний значительно труднее, его может сшить только квалифицированный мастер. Во время войны рабочих рук не хватало, Мы предложили десантникам упрощенные парашюты, они испытали и согласились. Узнав это, я с еще большим недоверием стал относиться к парашюту упрощенной формы и утвердился в решении их не заказывать. Мы решили перейти на другую систему купола, доложили об этом в Министерство обороны и с нами согласились. То было с заказом на ножи для десантников. На складах их было очень много, и каждый год заказывались все новые партии. Когда я поинтересовался, зачем они нужны, то оказалось, что задолго до войны, когда десантники прыгали с крыла тихоходного самолета, один из них зацепился за хвостовое оперение, чтобы в таком случае можно было разрезать одну из строп, были введены ножи. Но самолеты уже давно стали иными, и ножи использовались исключительно для открывания консервных банок. С заказом на ножи мы покончили. Совместный труд по выработке оперативно-тактических принципов для действия воздуша-десантных войск, продумывание крупных вопросов оснащения десантников оружием, мелочей, относящихся к коммунированию и прочему, особая забота о том, чтобы улучшение организации и вооружения шло об руку с экономичностью, со сбережением народных денег и труда, все это служило тому, что командные и начальствующие кадры нашего управления сплотились в дружный коллектив легко приходивших к взаимопониманию людей. Меня это в высшей степени радовало, потому что очень давно я пришел к убеждению, что творческая инициатива необходима самой дисциплинированной воинской организации. Первый раз в роли командующего воздушно-десантными войсками мне пришлось участвовать в большом учении, который проводил маршал Советского Союза Василевский. Всем генералам, руководившим учением, понравилась наша подготовка к десантированию. Впервые в практике этого рода работ был сделан красиво исполненный рельефный план района десантирования. На нем были предварительно детально проиграны варианты действий десантников после их выброски-высадки. На разборе наш предварительный розыгрыш, как и нововведение, А также удачные действия десантников были высоко оценены руководителем учения. В 1950 году я вторично был избран депутатом Верховного Совета СССР. На 19 съезде КПСС я был избран кандидатом в члены Центрального комитета КПСС. Нечего и говорить, как меня обрадовало Это высокое доверие партии, и как еще раз мне пришлось почувствовать, что лежащая на мне ответственность все возрастает. Генералы и старшие офицеры воздушно-десантных войск много внимания уделяли военно-научной работе и в первую очередь изучению и критическим разборам воздушно-десантных операций, проведенных в мировой войне 1939-1945 годов. Мы стремились уяснить себе, что способствовало их успеху и что являлось причиной неудач. Напрашивался вывод, что эти операции, проведенные как нашими, так и англо-американскими и немецкими войсками, не могут служить полноценным образцом для будущего. Чрезмерно полагаясь на старый опыт, можно впасть в ошибку ибо те десанты не были в достаточной степени оснащены тяжелым оружием и современными техническими средствами, без которых решать задачи в тылу противника впредь будет невозможно. Вместе с тем, изучение операций прошлого имело несомненное значение, так как теория военного искусства в значительной степени зиждется на критическом анализе проведенных операций, подсказывающим, какие существенные изменения должны быть внесены в способы действий, учитывая характер новых средств борьбы. Поэтому у нас в войсках не только не отрицали огромной пользы изучение опыта прошлой войны, но и наоборот проявляли много инициативы в добывании военно-исторических материалов, об организации и проведении их, как в нашей армии, так и в иностранных. Нет сомнений, что изучение операций 1939-1945 годов сохранит свою ценность и на будущее время, как многому научающий способ делать для себя перспективные выводы. Одним из этих выводов было убеждение, что если нам будет навязана война, то воздушно-десантные войска ожидают многогранная и полезная работа в тылу противника. Придавали мы громадное значение инициативе и самостоятельности дерущихся в тылу врага войск. И не только инициативе офицеров, но и сержантов и солдат. Наряду с оперативной подготовкой штабов много внимания уделялось совершенствованию тактики, особенно в действиях взводов, отделений и групп. За четыре года, благодаря общим и дружным усилиям, нам удалось достичь многого в обучении и воспитании войск, в организации десантирования и действий десантников в тылу условного противника, в создании новой техники и оружия для нашего рода войск. Было бы странно думать, что над совершенствованием действий воздушно-десантных войск работал один я и только мои ближайшие помощники – Скрипко, Рождественский, Брушко. Нет, такие результаты бывают следствием работы многих и многих людей, обобщающих практическую и теоретическую работу соединений частей. Я уверен, кто не понимает этого, Тот не понимает в военной службе ничего. А в 1954 году новое назначение. Я стал командующим войсками Прибалтийского военного округа. В эти годы началось бурное развитие ядерного оружия, а также различной новой техники, ракеты огромной мощности, самолетов, имеющих сверхзвуковую скорость, достигающих высоких слоев атмосферы, летающих на сверхдальние расстояния и поднимающих тяжелейшие грузы неизмеримо возросли боевые возможности артиллерии танков кораблей. Мы разъясняли солдатам и офицерам, что если и раньше во всех войнах основную роль играл человек, то и в будущей войне его роль еще больше возрастает. Увеличение мощности и усложнений военной техники ставит перед командирами, политработниками и начальниками всех специальностей задачу с еще большим вниманием обучать, воспитывать людей, укреплять дисциплину. Не буду перечислять всех мер, которые мы для этого принимали. Ограничусь тем, что скажу. Нами был использован опыт, накопленный многими генералами и офицерами. На большом учении присутствовал Малиновский, он положительно оценил результаты обучения. Многое хотелось бы рассказать о работе командиров и политработников войск округа, о наших взаимоотношениях с местными партийными и советскими организациями, взаимоотношениях, всегда проникнутых сердечностью, дружбой и взаимной помощью, о наших думах и планах. Но это слишком затянуло бы повествование, а книжка моя и так получается громоздкой. Да военному человеку и не обо всем можно и нужно писать. Сейчас мне 74-й год, я до сих пор служу в Советской Армии, и думаю, еще не один год поработать, силы есть, на здоровье не жалуюсь. Мне часто приходится бывать в войсках, много ездить по стране. Своими глазами вижу, как много у нас строится повсюду. Взять хотя бы Новосибирск, который я видел в очень печальное время, когда проходил по улицам под конвоем. Он своими многоэтажными домами раскинулся теперь по обоим берегам многоводной Аби на десятки километров. Рядом с ним вырос чудесный академический городок, утопающий в вечной зелени соснового бора неподалеку от мощной ГЭС и Обского моря. Побывал я на Ангаре и на Байкале, на великих сибирских стройках. Я узнавал в строителях людей, которые в свое время разгромили непобедимую до того гитлеровскую армию, теперь они побеждают дикую до них никем не покоренную природу. Тогда, более 20 лет тому назад, Я был боевым товарищем и руководителем таких стойких и мужественных советских людей. Здесь я только их гость. Но как хорошо видеть, что следующие поколения не уступают в доблести своим отцам и старшим братьям, и как радуешься за них, что не к войне, а к созидательному труду прилагаются их мысли и силы. Сталинград разрушался врагами на моих глазах в августе 1942 года. В нем трудно было найти уцелевшее дерево или стену кирпичного здания. Через 15 лет я увидел на его месте город Волгоград, обширный и красивый, гордящийся Волгоградской ГЭС новым чудом гидростроительства, новым благоустроенным городом Волжский. Но, гордясь своим настоящим, волгоградцы свято чтут память наших воинов, павших в боях при обороне и освобождении на весь мир прославившегося города. Неузнаваемы стали, хорошо мне знакомые до войны, города Средней Азии. Они не только разрослись вширь и ввысь своими многоэтажными домами, но многие из них превратились в большие промышленные центры. Голодная степь, сохранившая от прошлого лишь свое наименование, превращена в благодатный цветущий край. Многоводная Амударья, преодолев сотни километров пустыни, оказалась уже у столицы Туркмении Ашхабада. Довелось мне как-то побывать и в колхозе села Вяжи, откуда наши войска начали наступление на Орел. Тогда почти все домики были разрушены, а в оставшихся не было ничего, кроме беспросветного горя и тучи мух. Теперь везде новенькие опрятные дома с чистенькими занавесочками, и живут в них хорошо одетые жизнерадостные колхозники. Председатель колхоза, энергичная молодая женщина, с гордостью рассказывала и показывала достижения колхоза. Я видел прекрасные коровники, свинарники и птичники. Большое стадо рогатого скота паслось на лугу, упитанные свиньи лежали на берегу реки, а на площадках птицефермы как будто бы выпал снег, так много там было птицы. Но бывший наш наблюдательный пункт, Бережно сохраняется местными жителями, а к моему приезду он даже был побелен внутри. Нечего и говорить, что далеко не все колхозы области работают и живут так хорошо, как этот колхоз. Газеты сообщают об отстающих колхозах Орловщины, да я их и видел сам. Еще много непорядков, много плохих организаторов, во многом ощущается серьезный недохват. Но такие колхозы, как рядовое хозяйство села Вяжи, вселяют уверенность, что организаторов у нас найдется достаточно, чтобы поднять все сельское хозяйство, проводя политику партии в духе 20-го и 22-го съезда. Старинный город Мценск до войны не имел домов выше двухэтажных. Когда через него проходил передний край бароны, он был разрушен до основания. Теперь же там высится многоэтажные здания по обоим берегам реки Зуши. И в нем есть все присущие хорошему городу учреждения. Клубы, кино, театр, больницы, школы, гостиница, стадион, большой завод. Много менее крупных промышленных предприятий. А превратился в изумительно красивый город широко развитой промышленностью, с роскошным театром, стадионом, парками, красивыми мостами через реки Аку и Орли. На том месте, где был убит генерал Гуртьев, поставлен обелиск с его барельефом, а бронзовый памятник, изображающий героя во весь рост, стоит в одном из лучших парков, где он похоронен. Мне случалось слышать о первенце первой пятилетки, о заводе сельскохозяйственных машин в Гомеле. Но этот город, как им Ценск, находился на переднем крае обороны и был также разрушен до основания. Сейчас его центральная часть с прекрасным парком, дворец пионеров и музей, красуется на высоких берегах полноводного сожа. Белорусы своим творчеством и трудолюбием не уступают орловчанам и с такой же трогательной заботливостью Они относятся к могилам и памятникам своих освободителей. Всюду видны живые цветы. В моем рассказе уже несколько раз речь заходила о могилах и памятниках. Что ж поделаешь, жизнь неразлучна со смертью. По крайней мере, так всегда было. А на войне смерть приходит к людям слишком часто и слишком рано. Но я особенно ясно и радостно чувствую жизнь в тех людях, и старых и молодых, которые не забывают ушедших от них дорогих людей, родных или вовсе неизвестных. Память о погибших, когда встречаешь ее, как искреннее чувство у совсем юных существ, наполняет сердце верой. Растет у нас достойная смена, которая продолжит борьбу за счастье для людей. И чувствуешь благодарность к этим ребятам, за то, что они такие хорошие, к их родителям и учителям, помогающим детям стать настоящими людьми. Я являюсь шефом над одной из школ на моей родине в городе Шуи. От ее учеников получаю много писем и поздравлений к праздникам. Дети, видно, прилагают много стараний, чтобы выбрать лучшие открытки. Много писем получают школьников из Орла, Мценска, Довска и других. Конечно, я всем отвечаю. Большое место в моей теперешней жизни занимают и московские дети. Я бываю у них в школах, в домах пионеров, беседую с ними по радио и телевидению. Вряд ли можно найти лучших собеседников. Вообще, очень важно не только теоретически, но и практически знать, насколько полезно для обеих сторон общение между людьми разных поколений, и конечно, не только двух поколений отцов и детей, но и третьего дедов. Вопреки широко распространенному мнению, дети умеют ценить благожелательную и достойную старость. Заканчиваю свои воспоминания. Я описал мою жизнь такой какой она была, со всеми невзгодами, горькими переживаниями и радостями, стараясь обо всем рассказать без преувеличения прикрас. Конечно, жизнь всегда богаче описаний. К тому же многое забылось, ведь я дневников не вел и писал раньше только то, что требовалось для службы. Но и этот материал оказался надежной опорой при составлении моих воспоминаний. Постепенно, когда я вновь переживал прошлое, воскрешая его в памяти, документы дополнялись подробностями, личными впечатлениями, мыслями о событиях. Из всех этих подробностей, впечатлений, мыслей, четко выкристаллизовывалась одна непреложная истина. Что бы ни делал советский человек, какое бы место в обществе ни занимал, Как бы ни гнула и не ломала его судьба, он должен всегда и везде оставаться верным нашим коммунистическим идеалам. Непоколебимая вера в неизбежное торжество этих идеалов, в нашу жизнедеятельную партию, в наш народ, поможет с честью выдержать любые испытания. Конец книги Август 1989 год. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Владимир Сушков.